Оглавление. От автора. Часть 1. Наши соседи. Карьера охранника Демьянюка. Расовая иерархия. Степан Бандера и Кровавый день во Львове. Генерал Власов и атаман Краснов. Пакт с дьяволом. Латвия. Добровольные помощники. Часть 2. Секреты в чужом шкафу. В постели с врагом. Слуга всех господ, Президент и его забытое прошлое. Поглавник Анте Павелич и Святой Престол. Кнут Гамсун отдает Нобелевскую медаль Гебельсу. Папа не просил помиловать Йозефа Тисо. Часть третья. Мстители. Смертный приговор с отсрочкой исполнения. Прага, 42. Казнь Гейдриха. Минск, 43. Ночная ликвидация. Дама с хлыстом и абажуром. Варшава. Молчание и предательство. Конец оглавления.